Фредерик Бекбедер. 99 франков. Нас покинул Брено Лему, эта книга посвящалась ему. Раз уж так получилось, дарю ее Хлое, которая только что появилась. Разумеется, новым тоталитарным режимом совершенно не обязательно походить на старое. Управление государством с помощью репрессий и казней, специально организованного голода, арестов и ссылок не только антигуманно, в наши дни это мало кого волнует, но к тому же, и это можно доказать, неэффективно. А в эру передовых технологий неэффективность – страшный грех перед Господом. Тоталитарное государство, заслуживающее название действительно эффективного, Это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей, опираясь на целую армию администраторов, держит в руках порабощенное население, которое излишне даже принуждать к труду, ибо оно с радостью приемлет свое рабство. Заставить людей полюбить рабское положение – вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах на Министерство культуры, главных редакторов газет и школьных учителей. Олдес Хаксли. Новое предисловие к роману Прекрасный новый мир. 1946 год. Нам всем внушают желания, которые нас удручают. Ален Сушон. Сентиментальная толпа. 1993 год. Ален Сушон популярный французский эстрадный певец. Сентиментальная толпа одна из его песен. Капитализм пережил коммунизм. Теперь ему осталось пожрать самого себя. Чарльз Буковский. Капитан ушёл обедать, а матросы захватили корабль. 1998 год. The names have been changed to protect the guilty. Все имена и названия изменены, чтобы укрыть виновных с английского. Часть первая. Я. То, что невозможно изменить, нужно хотя бы описать. Райнер Вернер Фасбиндер. Глава первая. Все проходит. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Смерть настолько неизбежна, что всех застает врасплох. Как узнать про этот день? Не последний ли он? Вы думаете, что у вас уйма времени впереди. А потом, вдруг, здрасте, пожалуйста, вы тонете, вы утонули, ваше время истекло. Смерть — единственная встреча, не записанная в вашем органайзере. Все продается. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Эту книгу я пишу, чтобы заставить моих шефов уволить меня. Если я уйду по собственному желанию, не видать мне никаких компенсаций, как своих ушей. Так что я вынужден подпилить сук, на котором зиждется мое благополучие. Моя свобода называется пособием по безработице. Я предпочитаю быть вышвырнутым из фирмы, нежели из жизни, ибо мне страшно. Сослуживцы вокруг меня мрут как мухи. Остановка сердца в бассейне от переохлаждения, передозировка кокаина под видом инфаркта миокарда, взрыв личного самолета, крутой автомобиль, не вписавшийся в крутой вираж. Вчера ночью, например, мне приснилось, будто я тону. Я видел, как опускаюсь на дно, гладя по пути крылья гигантских скатов и впуская воду в легкие. Вдали на пляже Меня звала какая-то красивая дама. Я не мог ей ответить, набравший в рот воды, соленой. Я тонул, но на помощь не звал. И все, кто находился в море, вели себя точно так же. Ныряльщики шли ко дну, не взывая о помощи. Я думаю, мне давно пора все бросить, ибо я разучился держаться на плаву. Все проходит, и все продается. Человек — такой же товар, как и все остальное, и у каждого из нас свой срок годности. Вот почему я решил уйти на пенсию в 33 года. Похоже, это идеальный возраст для воскресения.